Гельсингфорс — такой светлый и удобный, приятный город. Нравился Анне. Она с удовольствием проводила здесь время. И еще здесь был Александр Васильевич. Анна старалась быть честной с собой. Она вполне отдавала себе отчет в происходящем. Она, замужняя дама, до безумия влюбилась в чужого мужа. Притом, в Софье у нее сохранялись ровные и даже добрые отношения — Соня никак не показывала, что ревнует или тревожится. Разумеется, Соня знала, что между Анной и Александром Васильевичем ничего нет, но знала и другое — то, что есть, очень серьезно. И поскольку Соня вообще лучше разбиралась в жизни и людях в силу возраста и жизненного опыта, то и происходящее она понимала, пожалуй, яснее, чем сами участники событий. Это была пропасть. И оба. И колчак. И Анна. В нее рухнули. Поначалу Анну не слишком беспокоила эта невероятная, непрошенная любовь. Шла большая война, и существовала немалая вероятность, что они скоро расстанутся навсегда. Все это временно, ненадолго. Она старалась не думать о будущем. Жила как во сне. От одной мимолетной встречи до другой. Тем вечером Анна возвращалась домой на квартиру Подгорских, Во власти страшного беспокойства о будущем. Беспокойства, побороть которое была не в силах. Она шла по улице одна. Единственным ее собеседником было собственное сердце, измученное печалью. На что она надеется? Как рассчитывает прожить? Жизнь с наступлением войны сделалась удивительно хрупкой, подверженной страшным переменам. Завтрашний день скрыт, как в тумане. Как можно надеяться на какое-то счастье? Как тяжело все-таки, на всех лежит война. А Володя еще такой маленький. И страшно решиться на еще одного ребенка. Внезапно она увидела Александра Васильевича, шедшего навстречу. Все тот же бодрый, уверенный шаг, который запомнился ей еще по первой встрече на перроне финляндского вокзала. Вечность назад. Поговорили минуты две, не больше. О предстоящей вечеринке у подгурских. Колчак обещал непременно быть. И вдруг произнес, словно отвечая на ее невысказанные мысли. «Не надо, знаете ли, расходиться. Кто знает, будет ли еще когда-нибудь так хорошо, как сегодня?» Две короткие фразы. Ничего, казалось бы, особенного. И он ушел к себе в гостиницу, к семье. А Анна Васильевна продолжила путь на квартиру Подгурских. И вроде бы все осталось по-прежнему. Но вместе с тем... Для Анны переменилось после этой встречи все. Пришла отчетливая мысль. Вот с этим я ничего бы не боялась. И тут же. Какие глупости могут прийти в голову? Ушли страхи. Снова робко явилась радость. Непрошенные гости. Прокравшиеся в чужой дом.